Как-то в середине 80-х годов прошлого века оказался я на Кольском полуострове, в районе городов Заполярный и Никель. В один из осенних дней попал я на берег озера. Это было необычное озеро с пресной водой. Это было громадное озеро, образовавшееся от стоков из многочисленных труб, отходы от добычи металлов. Деревья на его берегу были сухие, да и вообще природа вокруг этого озера была мертвая. Ни птиц, ни мелких животных не было видно вокруг. Вот против такого надругательства над животным и растительным миром я был бы готов выступить с любым обществом защиты природы. А всякие политические махинации, горе защитников и высасывание цифр из пальца меня нисколько не привлекают. Переведу такой пример. В конце 80-х годов прошлого века Greenpeace начал кампанию по избавлению мира от хлорированной воды. Кто-то где-то провел какие-то исследования, подтверждающие канцерогенность побочных продуктов хлорирования. Впоследствии эти исследования были многократно опровергнуты. А вот правительство Перу купилось на пропаганду Greenpeace. Может оно правительство решило под это дело сэкономить на хлорирование? Не знаю. В результате этой кампании 1,3 миллиона человек заболели холерой, а 11 тысяч из них умерли. Другой крестовый поход защитники природы объявили против генетически модифицированных растений. Они зло, от них болезни и они нас погубят. Я не знаю, насколько глубокие исследования проводились по влиянию этих растений на здоровье. Статьи о пагубном влиянии ГМ растений пестрят цифрами, но не отсылают к первоисточникам. Некоторые статьи защитников природы просто восхищают. Например, описывается крупнейшее в истории исследование последствий промышленного использования генетически модифицированных культур, проведенное в Великобритании. Эти британские ученые работали по заказу официального Лондона. Они установили, что, что коммер... коммерциализация устойчивая к гибрицидам ГМ-рапса и сахарной свеклы может привести к резкому сокращению численности птиц и насекомых, обитающих вокруг трансгенных полей. А теперь попробуем перевести результат этих исследований с высоконаучного на обычный человеческий язык. Любые растения сегодня выращивают с применением пестицидов, гербицидов и прочей химии. Без этого потери урожая могут составить до 90%. Есть, конечно, хозяйства, специализирующиеся на натурально выращиваемых продуктах. Но эти хозяйств мало, продукты их дороги, и все человечество ими не накормишь. Итак, британские ученые установили, что генетически модифицированной сахарной свекле гербициды не мешают. Но и насекомые не размножаются на полях с этой свеклой. Раз нет насекомых, то и птицы с этих полей не живут. И что? Эту свеклу разводят, чтобы птиц кормить или людей. И вообще, вообще, все, что мы едим, разве не является генетически модифицированным? Человечество столетиями, а то и тысячелетиями, культивировало дикие растения и диких животных. В результате они теперь совсем не похожи на своих родственников в дикой природе. Но мы же их едим. Человечество сейчас растет быстрее в количественном плане, чем пару сотен лет назад. Резервы, пригодные для, для сельского хозяйства площадей, практически исчерпаны. Без ГМ-растений не обойтись, особенно когда китайцы узнают, что рис это только гарнир. Другое дело контроль со стороны государства, тщательный анализ воздействия на человека и природу, законодательная база. Это все необходимо. А вот запрещать и не пущать, основываясь на простом паническом страхе перед всем новым, все это до добра не доведет. Я не сомневаюсь, что в начале любого общественного движения в защиту группы людей или природы стоят люди, искренне желающие помочь, и помочь безвозмездно. Но любое такое движение, разрастаясь со временем, вынуждено упорядочить свои ряды. В собрание на квартире одного из первых организаторов плавно перетекает в снятый небольшой офис. Далее, если идея подхватывается большими массами народа, в небольшой офис переезжает в шикарное здание из стекла и бетона. Любая крупная организация не может обойтись без бюрократии. Невозможно на общественных началах руководить такими организациями, как «Врачи без границ», «WWF», Greenpeace, «Зеленый крест» и многими другими. Любая бюрократическая машина, рано или поздно, начинает работать по законам, прекрасно описанным уже в упоминавшейся здесь книге «Законы Паркинсона». Давайте, читатель, заглянем в глубь веков. В конце 12-го, начале 13 века жил Виталий Франциск, к имени которого позже добавили «Ассиский». Он был единственным сыном небедных родителей. Сегодня бы сказали, что в своем городе он принадлежал группе золотой молодежи. Принимал участие и в пирушках, и в боях. И вдруг, приближаясь к своему 30-летию, он кардинально изменил свою жизнь. Услышав на богослужении слова Христа из Евангелия от Матфея «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха», он понял, чего ему в жизни не хватало. Не взяв ничего с собой, он ушел из дому. Стал нищенствовать, жить в шалаше, питаться подаяниями и проповедовать свой образ жизни. У него появилось немало последователей. В церковные праздники они приходили к его шалашу, близ часовенки и ставили свои шалаши рядом. Так был основан нищенствующий орден францисканцев. Еще при жизни Франциска в его окружении появились люди, которым требования основателя оказались слишком суровыми. Они начали добиваться уступок и смягчений. А когда Франциск покинул на время Италию в попытках нести слово Божие в Египет, его братья по вере вовсе сменили шалаши на дома. Вернувшись, Франциск потребовал разорения этих домов. Он даже залезал на крыши и пытался скидывать оттуда черепицу. Городская стража его остановила и объяснила, что дом составляет городскую собственность и вред ему наносить негоже. В последние годы жизни Франциска Орден все менее напоминал то сообщество, о котором мечтал основатель. Прошли годы. В середине 18 века орден объединял около 25 тысяч монахов, и ему принадлежало 1700 монастырей. Одеяние членов ордена только условно напоминало обноски Франциска. Со времен жизни Франциска Ассискова прошло 900 лет. Вы думаете, человеческая природа сильно изменилась? Давайте посмотрим. Мне стало интересно, как сложилась жизнь основателей крупнейшей из существующих НПО, организации Greenpeace. Основали несколько канадских активистов в 1971 году. Первой их акцией был протест против подземных испытаний атомной бомбы на Аляске, а потом, как говорится, пошло поехало. Организация стала международной. Она организовывала протесты против ядерных испытаний, проводимых США, Франции, России, Великобритании. Начала проводить акции в защиту животных, против загрязнения окружающей среды и тому подобное. К середине 80-х годов последний основатель Greenpeace покинул, последние основатели Greenpeace покинули эту организацию. Один из них, Пол Отсон, говорит, что ушел потому что власть в организации захватили бюрократы, юристы и экономисты. Greenpeace собирает примерно 30 миллионов долларов в год на борьбу с китобойным промыслом в Антарктике. А в саму Антарктику они даже носа не суют, возмущается Уотсон. При этом они пытаются убедить людей, что они там постоянно присутствуют, и даже выкладывают постановочное видео, каких суда якобы мешают японским китобоям. Хотя этим занимаются только мои корабли, а Greenpeace этого не делает уже много лет. По словам того же Уотсона, цель Гринписа – это поддержание работы самой организации, сотрудники которой занимаются исключительно бумажной волокитой. Организация стала просто красивой ширмой для сбора денег, говорит он. При этом от 70 до 80% всех пожертвований тратятся на поддержание работы самой огромной бюрократической машины. Другой основатель Greenpeace Патрик Мур сегодня возглавляет экологическую организацию под названием Green Spirit «Зеленый дух». Правда, человека и его взглядов среди экологов встретишь нечасто. Он сторонник развития атомной энергии и критикует теорию глобального потепления. Доктор Мур на сегодняшний день – один из самых заметных критиков «Гринпис». По его мнению, апокалиптические сценарии, которыми ежедневно укрожают нам экологи, не имеют под собой научных оснований. Он обещает бороться с подобной глупостью с помощью науки и здравого смысла. У читателя может создаться впечатление, что я являюсь ярым противником всех видов гуманитарной деятельности. Это не так. И людям надо помогать, и природу охранять, и животных беречь. Просто делать это надо спокойно и без фанатизма. Прежде чем малевать транспаранты, устраивать пикеты, сдавать деньги, неплохо бы выяснить реальное положение вещей.